Эдвард чувствовал себя великолепно, безошибочно ориентируясь среди вековых деревьев. Через несколько часов, через густую листву просочились солнечные лучи, перекрасив мрачные оливковые тона в зеленовато-желтые. Синоптики не ошиблись, день действительно выдался ясным. Впервые с начала нашего похода я почувствовал радостное возбуждение и с нетерпением ждала, что случится дальше. «Уже пришли?» — пошутила я почти улыбнулся калин видишь просвет среди деревьев я прищурилась где ну для твоих глаз наверное еще рано задорно прищурился эдвард пора как у листу пробормотала я а он ухмыльнулся через некоторое время я действительно увидела просвет среди деревьев и лесная зелень стала еще ярче. я прибавила шагу с каждой секундой мое настроение улучшалось.